Глава 16. Духовная технология. Предложенная в первом издании концепция радикального прощения оказалась очень эффективной и простой, чего Типпинг не ожидал. Автор полагает, что предложенные им инструменты действуют в некотором отношении подобно гомеопатическим препаратам. Они работают голоэнергетически, то есть используя энергию целого. Будучи частью топографической вселенной, Любая мельчайшая частичка мироздания не только энергетически связана с целым, но и содержит в себе целое. Поэтому с энергетической точки зрения невозможно изменить одну часть Вселенной, не повлияв на целое. Гомеопатические лекарства содержат в себе не действующее вещество, а его энергию, благодаря которой организм исцеляется. Подобно им радикальное прощение работает с людьми. Но есть и скептики, которым трудно в это поверить. Эти инструменты работают потому, что все они — носители секретного ингредиента, энергетического отпечатка радикального прощения, то есть желание открыться мысли, что прощать нечего. Автор уверен, что для того, чтобы постичь радикальное прощение, необходимо лишь желание и вера.